Правило 92. Советовать можно, если вас попросят. Читая предыдущие правила, конечно, если вы читаете их по порядку, если нет, пожалуйста, сделайте одолжение, прежде чем читать это правило, все же прочтите предыдущие. Вы, может быть, задумались, что же делать, если ребенок просит у вас совета? Ничего страшного, дайте ему совет. Слишком просто? И не стоит целого правила? «Совершенно верно. Поэтому, как вы можете заметить, я не оставил остаток страницы пустым. Кое-что о советах вашим взрослым детям, а если подумать, то и всем остальным, и о том, как их давать, вы все-таки должны знать. Никогда, ни при каких обстоятельствах не давайте совет, если вас не просят. Говорите только о том, о чем вас просили». Если взрослый ребенок просит совета, это значит, что ему нужен именно совет. Не инструкции, указания, наставления, комментарии по поводу образа его жизни, ваши суждения, мнения не прочее. Он обращается к вам всего лишь за советом, не больше и не меньше. Но и тут будьте аккуратны. Предлагаю небольшое тренировочное упражнение. Представьте, что ваш взрослый ребенок просит вашего совета по поводу работы, которую ему предложили. Варианты того, что вы можете ему сказать. «Какая разница, пойдешь ты туда или нет? Все равно через три месяца бросишь, как бросал все остальное. Если откажешься, будешь полным идиотом. До сих пор не понимаю, что ты нашел в чистке ковров. Ну, по крайней мере, там не будут против твоих кошмарных колец в носу и булавок в языке». Естественно, если я стану сейчас объяснять вам, что ни один из этих ответов не может быть верным, вы можете обидеться на меня за то, что я такого низкого мнения о вашем интеллекте. Я просто хочу, чтобы вы поняли. Вы просто должны дать сыну или дочери совет. Небольшая подсказка. Наверное, наилучший способ сделать это, не переходя границ, задавать вопросы. А чем тебя привлекает эта работа? А будет ли там возможность продвижения? А тебя не смущает тот более длинная дорога до места работ. Что-нибудь подобное? Иными словами, вы поможете им найти собственные ответы и принять самостоятельное решение. Совет именно это и подразумевает. Ничего больше. При этом дети не обязаны ему следовать. Они могут подумать и сделать с точностью, до да наоборот. Причем это не будет означать, что ваш совет ничем не помог им. И вы не должны расстраиваться обижаться по этому поводу. Радуйтесь, что чем-то смогли помочь.